Перезапуск конца света Автор Гуси Читает урон: Приятного просушивания. Том 1, глава 1 Проснувшись, Линчао почувствовал, что что-то было не так. Запах гнили, который должен был витать в воздухе, полностью исчез. И даже дышать стало намного легче. Даже воздух в базовом городе уровня «Б» Не был настолько чистым и свежим. «Где я?» Линчал открыл глаза и осмотрелся. На вид эта странная комната была площадью более 10 квадратных метров. Она была обставлена роскошной мебелью. Мягкая кровать, люстра, работающая от электричества, компьютер. Всю эту мебель с легкостью можно было бы обменять на несколько генетических усилителей. В придачу ко всему этому комната была необычайно чистой, не говоря уже о запахе крови и гнилия. Здесь даже не было пыли. Что здесь происходит? Разве меня не убили? Линчао напряг свою память и вернулся к последнему моменту своей предыдущей жизни. Линчао был одним из людей, которые после конца света все еще жили в этом мире. В 167 году темной эпохи его родители умерли, и ему в возрасте 6 лет пришлось учиться охотиться. Наполнив свой желудок осадками чуть прогнившей крысы, он, свернувшись калачиком в углу обрушенного здания, пытался выжить. В сироте очень сложно выжить в пустоши. Другие сироты его возраста или умерли от голода в темных уголках этого мира или были съедены падальщиками, которые рыскали в поисках еды. Здесь действовал лишь один закон – найди пищу или сам стань ею. С особой осторожностью Ленчало смог пройти через стадию роста, и на его шестнадцатый день рождения богиня процветания помогла ему. Благодаря счастливой случайности он убил особый вид падальщика, и, используя его жизненную энергию, стал эволюционистом. Ему потребовалось всего три года, чтобы перейти из эволюциониста ранга F в ранг A. Во время своей последней охоты он оттолкнулся на монстра уровня A и уже готовился убить его, как вдруг появился пробужденный. Линчао даже не смог сбежать и впоследствии этой битвы он был убит. Ему было всего 19 лет. Пробужденные слишком сильны. Даже после смерти Линчао испытывал глубокий страх. Внезапно в его голове произошел бум и новые странные воспоминания столкнулись с его собственными. В этот момент он испытывал невообразимую боль. Кто это? Его тоже зовут Линчао? Ему 19 лет и он живет в 2017 году. Ошеумленно прошептал парень. Внимательно посмотрев на свое новое тело, он сопоставил его со своими воспоминаниями. Это, это тело не эволюциониста ранга Эй, а студента Линь Чао. Тоже имеет и тот же возраст. Первый честный студент, который все еще учится, а другой эволюционист уровня Эй, который прожил 19 лет после чего умер. «Я умер, но все же занял тело другого человека?» Линчао чувствовал себя героем какой-то сказки. Он действительно оказался в эпохе до Темной Эры. Здесь нет ни мутантов, ни падальщиков, ни монстров. Самые ужасные существа, живущие в эту эпоху, львы и тигры, которые не прошли через мутацию. Они были настолько слабыми, что их можно было убить при помощи обычного оружия. В этом мире люди единственные повелители Земли. В эту эпоху люди могут есть три раза в день, включать ночью свет и купаться столько раз, сколько захотят. После наступления Темной эры никто больше не мог себе этого позволить. Сегодня 21 декабря. Линчало быстро пришел в себя. Если его не подводила память, то именно этой ночью все и начнется. После захода Солнца. Мир погрузится в долгую и хаотическую темную эпоху. Источником этой катастрофы был ужасный вирус, он как шторм пронесется по всей планете и за короткий промежуток времени поглотит весь мир. Вирус будет распространяться по воздуху, и его скорость распространения будет превышать скорость звука в более чем 36 раз, в первой фазе. Одна десятая часть всех людей на планете будет заражена и превратится в ходячих кусачих людей, без развитой мозговой деятельности. Страшные падальщики. До катастрофы осталось еще полдня. Линчао не паниковал, а наоборот, принялся обдумывать свои дальнейшие действия. Он слышал от стариков, что падальщики и монстры в первые дни после катастрофы не так опасны. Их сила и скорость всего в два раза превосходят возможности обычных людей. Все это будет продолжаться, пока они не достигнут уровня A3. Оружие, осторожность и внимательность, если использовать эти три правила, то можно выжить и даже убить их. «Бог дал мне еще один шанс, и я обязательно воспользуюсь им», – прошептал Линчао и продолжил думать о своих следующих шагах. После начала конца света. Самое главное – еда. На поздних этапах темной эры даже пачка вообще может спасти чью-то жизнь. Линчава прекрасно знал чувство голода. Голодный человек может пойти даже на самые сумасшедшие поступки. Кроме еды, нужно еще и оружие. Жаль, конечно, что в этой стране слишком серьезный контроль за распространением огнестрельного оружия. В Соединенных Штатах Америки На каждом углу стоят магазины по продаже оружия. Конечно, для покупки понадобятся документы и разрешения, но все равно покупка возможна, так как я не могу купить пистолет или длинное ствольное оружие, то могу использовать топор или, на крайний случай, нож. Любимым оружием линчала был не пистолет, а копье длиной 9 футов. Такое оружие было невероятно дорогим. Поэтому до того, как стать эволюционистом, ему приходилось использовать лишь обычное ржавое холодное оружие. Если бы он смог купить копье, то его шансы на выживание сильно увеличится. Разобравшись со своими дальнейшими действиями, Линчал оделся и вышел из квартиры. В его кармане лежало несколько банковских карт и пара банкнот на общую сумму более 10 тысяч долларов. Первое в его списке – вода. После начала конца света система водоснабжения прекратит свою нормальную работу. Даже если трубы были в порядке, то люди просто не смели пить эту воду. Никто не знал, упал ли какой-то падальщик в водохранилище или нет. Добравшись до компании по производству дистиллированной воды, он купил 20 баррелей чистой воды, а затем указал адрес доставки – дом своей сестры. Примечание переводчика. 20 барелей равно 2312 литров. Родители Линчао были высококлассными учеными, которые погибли во время эксперимента. После их смерти двухлетний Линчау и его восьмилетняя сестра остались совсем одни. Его сестра также пострадала от того эксперимента. Её тело перестало развиваться, ее внешний вид навсегда застопорился на уровне восьмилетнего ребенка. Линчао полностью воспитала его сестра. Она его кормила, умывала и учила. Вся его жизнь полностью была организована его сестрой. К счастью, их родители оставили им большое наследство, и они могли позволить себе прожить довольно-таки самостоятельную жизнь. «Я занял твое тело, поэтому я защищу твою сестру», – прошептал Линчао. После покупки воды шли рис. Различные овощи и обработанные продукты, которые могли долгое время сохранить свою свежесть. В последнюю очередь он купил большое количество конфет, вообще быстрого приготовления и шоколад. Все эти продукты обладали высокой калорийностью и легко наполняли желудок. Потратив довольно-таки большое количество времени, Линчао наконец-то закончил покупку еды. Настала очередь оружием. Проехав в большую часть города, Лин так и не смог купить ни длинноствольного ружья, ни острого меча. Все, что ему осталось, так это вооружиться обычным железным прутом. Конечно, это было не единственное его оружие. Он также смог найти несколько метательных ножей. В прошлой жизни, после того как Линчао стал эволюционистом, он сделал несколько метательных ножей, и его навык обращения с ними достиг ужасающего уровня. И один. Перед возвращением он купил бинокль и две карты города и страны. Карта была не менее важной, чем огнестрельное оружие. После конца света главная задача – не изобрести вместо скопления падальщиков живой комплекс бинтян. Первый этаж девятого дома. За дверью, в окружении баклажек с водой, на одной из них сидела девочка в черном платье. Она была похожа на семилетнего мальчика с небольшим коричневым конским хвостиком, черными пластиковыми очками и бледным лицом. Двери лифта открылась, и Лин Чао заметил ее. Это была его сестра, Лин Шию. Ты с ума сошел? Очевидно, Лин Шию специально накапливала силы для встречи со своим братом. Как только она увидела его. Так сразу же скачила и, побежав к нему, яростно закричала. «Зачем ты накупил столько воды и риса? Ты что, не ел несколько лет? Я что, здесь в качестве чучего? «Сестра...» Неловким тоном ответил Линчао. Сколько он себя вспомнил, он никогда не обращался с людьми таким нежным тоном. «Какая сестра? Как ты мог такое вытворить?» Закричав она, схватила его за щеку и сильно потянула. «Сестра, подожди, мне нужно тебе что-то сказать!» Убнулся Линчао. Э -э «Эй!» Услышав его нежный голос, Линшую немного успокоилась. Заход солнца. Обеденный зал в квартире сестры Линчао. Лин Шию окинула взглядом гору риса и много баклажек с водой. От гнева даже вены на ее лбу начали выступать. «Объясни!» Линчао у него вколубнулся. «Ну, можешь? Давай для начала ты положишь нож на стол». Линшию фыркнула и положила нож. «Если ты не предоставишь мне хорошее объяснение, то я заморожу все твои банковские карты». Все равно, скоро деньги не будут иметь значения. Хочешь заморозить, так заморозь», — подумал Линчао. Уже был заход солнца, и вскоре начнется конец света. Если я скажу тебе, что скоро наступит конец света, ты мне поверишь? Линчао за всей серьезностью посмотрел на сестру. Линшую удивленно посмотрел на него, после чего подняла телефон и набрала 130. Здравствуйте, мой брат болен. Линчао быстро выхватил из ее рук телефон и отключил звонок. Если ты подождешь несколько часов, то поймешь, что я только что сказал. Правда? Беспомощно сказал Лин Чао.